Глава двадцать Мария разрыдалась в голос, когда увидела, как ее родители крепко обнялись. Два взрослых человека, над чьими судьбами, зло посмеялись. Вмешавшись ради развлечения и забавы, не могли разорвать объятия. Оба, имеющие физические, и моральные увечья. Они обнимали друг друга, поддерживая. Слез не сдерживал никто. Мария, привыкшая видеть отца всегда сдержанным, собранным, не выдержала, когда увидела, как по его щеке покатилась, скупая слеза. Он обхватил лицо любимой женщины и принялся ее целовать с жадностью на какую только способен мужчина. Каждую ночь тоскующий по потерянной на века женщине. И Маша не выдержала. «Вы тут разбирайтесь сами, и я пойду. Вам поговорить надо». Ее никто не услышал. Мария не была против. Заглушая рукой рыдание, вырывающиеся у нее из горла, она бегом взбежала на второй этаж и почти влетела в свою комнату. Больше не сдерживая чувства и эмоции, она бросилась на кровать и дала волю слезам. Это были слезы радости и надежды, потому что она теперь точно знала, что они вместе. Совсем справятся. Если маме удалось вспомнить отца, то они ее обязательно вылечат и вернут к полноценной жизни. Пока Мария плакала, она ничего не замечала. Когда стала успокаиваться, то ощутила под собой листок бумаги. Недоумевая, она достала его из-под себя и похолодела, когда прочитала вырезанные газетные буквы «Ты следующая». Слезы моментально высохли, и Маша вся подобралась. Что могла означать записка? Что маньяк, убивающий девушек-волчиц, выбрал следующей жертвой ее? Но он оставлял эти записки уже на убитых девушках. А что для нее она могла означать? Предупреждение? Или это была чья-то злая шутка? Маша решила не обращать внимания на записку, но быть осторожнее. За территорией стаи по-прежнему неусыпно следил патруль мужчин и она была уверена, что скоро маньяка поймают. Дальше случилась тяжелая встреча Анны с Алисой Федоровной. Оказывается, в то утро, когда они вернулись, ее не было, потому что она не ночевала дома. Разозлившись на мужа и на то, что тот не в состоянии контролировать сумасбродные поступки дочери, Алиса Федоровна ушла, поставив условие, что вернется домой, когда Альфа сможет снова достойно их содержать и заставит вернуться Марию в дом Даровых. Последнее условие шокировало Марию. Неужели она не ошиблась, и Алиса Федоровна стремилась подложить ее под Демьяна чтобы потом использовать в личных целях обогащение. Неужели она так плохо знала свою приемную дочь? Марии стало очень неприятно. Она ощутила боль в области груди, точно ее предали. Но собственные ощущения и переживания пришлось оставить на потом. Она также не стала рассказывать отцу о записке. «Сейчас главная Анна». Алиса Федоровна неоднозначно отреагировала на возвращение сестры. Шок, сменившийся плохо скрытым раздражением, заметили все. Радость была наиграна и фальшива. А ее заявление... «Я и только я!» «Являюсь законной женой Альфы стаи. Я Абашева!» Показала, что произойдет еще не один скандал. Возвращение сестры она расценила как угрозу своему статусу. Аркадий Игнатьевич бросил на жену предупреждающий взгляд. И той пришлось замолчать. Были приглашены знакомые доктора. Слушая историю Анны, рассказанную Марией, они качали головой. Предложение Марии о переливании крови они поддержали. Протестовала сама Анна. Увидев собравшийся народ, она снова растерялась и сконфузилась. Ей стало не по себе она бы предпочла не привлекать внимания. Аркадий Игнатьевич сказал, что выступит донором. Мария тоже хотела предложить свою кровь, но отец категорически сказал «нет». «Ну почему, папа?» «Ты сама потеряла много крови от кормления, Дарова». И он кивнул на небольшие точки на ее шее. Мария непроизвольно подняла руку к шее. Если внимательно присмотреться, то следы от последнего кормления можно было заметить. Альфа всегда был очень внимателен и замечал то, что было скрыто от взгляда обычного обывателя. Спорить с отцом она не стала. Первое переливание крови было назначено на следующий день. Демьян оказался прав. Анну рвало даже от питьевой воды. Ее организм не желал адаптироваться. Мария не отходила от матери ни на шаг. А та бросала взгляды на Аркадия. Ее лицо смягчалось. Тогда Маша решила прибегнуть к контраргументу. «Анна, ты должна позволить себе...» сделать переливание крови. Тогда вы с папой снова сможете быть вместе». И та сдалась. Мария не сомневалась. Отец сможет договориться с Алисой Федоровной, и она отдаст согласие на развод. «Смысл жить в законном браке, если ты знаешь, что твой супруг любит другую женщину». «Кстати,» а брак алисы федоровны с аркадием игнатьевичем был законен отец же считался вдовцом когда женился на ней у марии голова шла кругом плюс ее стали одолевать звонками знакомые все желали знать подробности возвращение анны абашевой стало сенсацией отодвинувшей на второй план разговоры про маньяка. Звонил и Николай, но Мария не отвечала на его звонки. Ей нечего было ему сказать. Он испугал ее, разочаровал. Ей не хотелось с ним общаться. Он готов был ее изнасиловать, и его поведению не было оправдания. Наступила ночь. День пролетел быстро, И в большой суете. Спать особо не хотелось. Выходить из дома было небезопасно. Мария с удовольствием побегала бы, но ко всему прочему, за окном в небе висела полная луна. Угроз было несколько. Во-первых, записка, которую Маша восприняла как чью-то злую шутку, все-таки тревожила ее. Во-вторых, Сейчас территория стаи была наполнена голодными самцами, вышедшими на охоту. Многие девушки сознательно убегали из дома в надежде случиться с желанным оборотнем и создать крепкий союз. Марии же искать в лесу было некого. Единственный мужчина, о котором были ее мысли, Сейчас находился не в лесу, а в огромной резиденции. Мария в сотый раз бросила недовольный взгляд на телефон. Демьян сказал, что свяжется с ней. Тогда почему он молчал? Или, получив свое, в данном случае ее тело, он решил, что с него достаточно? Мария нервно заходила по комнате. Стоп, стоп, стоп! Что это такое получается? Она думает о вампире. Девушка нервно засмеялась. Кажется, да. Она думает о Демьяне Дарове. Девушка опустилась на пол прямо там, где стояла. Как же такое могло случиться? Что же получается, что она влюбилась в Дарова? «Вампира?» Она помотала головой, точно прогоняя эти мысли. А потом... Потом на ее лице появилась улыбка. Ночью несколько раз к их дому приближались оборотни-мужчины. Они становились около деревьев и выли, подняв морду на луну. Мария нервничала, переворачивалась с боку на бок, накрывала голову подушкой, чтобы не слышать лунного призыва. Страсть Демьяна оказала ей медвежью услугу. Раньше сексуальность Марии дремала, она равнодушно воспринимала зов оборотней. Сегодняшней ночью было все иначе. Ее тело охватило... Возбуждение. В самом, что ни на есть, первородном образе. Она хотела. Мужчину. Почувствовать горячие поцелуи, обжигающие прикосновения и наполненность внутри себя. И Маша точно знала, кого она хотела. Демьяна. Теперь при возникновении в мозгу его имени Она больше не злилась и не раздражалась. Напротив, радовалась. От возбужденных самцов-оборотней ее спас отец. Альфи пришлось выйти в обличие волка и громко завыть, разгоняя претендентов на тело Марии. Никто не осмелился бы противостоять Альфи, и оставшаяся часть ночи Прошла относительно спокойно. Утром первым делом Мария просмотрела телефон. Непринятых звонков с незнакомыми номерами не было. Она нахмурилась. Демьян молчал. Становилось тревожно и неприятно. Не заявится же она на самом деле к нему в замок в поисках... Чего? Ответа, почему он не позвонил, как обещал? Размышлять и предаваться возмущениям было некогда. Сегодня будут первый раз делать переливание Анне, и Маша собиралась присутствовать при этом. Алиса Федоровна демонстративно покинула дом. — Это добром не кончится, — сказала она уже в дверях. Мария оставалась только надеяться, что Анна ничего не слышала. Отец не отходил от нее, и каждому, кто видел Альфу, становилось понятно, что у него пришла пора второй молодости. В глазах Аркадия Игнатьевича светилось счастье. Прибыли врачи, и когда начали делать переливание крови, телефон Марии завибрировал извещая о пришедшей СМСке. «Ну, наконец-то!» Мария не сомневалась, что сообщение от Демьяна, когда увидела незнакомый номер. Но она поспешила с выводами. «Демьян не позвонит. Сегодня в 10.30 буду ждать тебя у дуба с двумя дуплами. По-любому знаешь это место. Мира». Мария несколько раз перечитала сообщение, что могло понадобиться Мире от нее. У них отношения были едва ли не враждебными, несмотря на черную орхидею, которая по-прежнему стояла у Марии в комнате. Девчонка не проявляла к ней дружеских симпатий, если только у девушки резко увеличилось сердцебиение. Мира могла к ней обратиться лишь в одном случае, если что-то случилось с Демьяном. И как она об этом не подумала раньше? Конечно, именно поэтому он и не связывался с ней. Они несколько раз за день делали переливание. И как в случае с Демьяном, ей становилось лучше прямо на глазах. Капилляры на лице исчезали, цвет становился лучше, и ее тело переставало быть изнурительно худым. Мария весь день не отходила от Анны ни на шаг, держала ее за руку и улыбалась сквозь слезы. На этот раз это были слезы радости и гордости. И наконец случилось то, о чем Маша не могла и мечтать. Анна ближе к вечеру, когда ей Отсоединили последнюю капельницу, села на кровати, посмотрела на девушку глазами, в которых больше не было затравленного выражения, и сказала, «Ты даже не представляешь, как сильно я тебе благодарна, дочка». Реакцией Марии был неразборчивый писк, после которого она бросилась в объятия матери. «Мама! Как же так? Как же так?» Теперь уже Анна всматривалась в лицо дочери, которую не видела долгих девятнадцать лет. «Все хорошо! Теперь уже все хорошо!» Обе женщины знали, что они стоят в начале непростого пути, но трудности их больше не пугали. Когда за окнами стали спускаться сумерки, Мария занервничала. Она отказалась от ужина, лишь выпила крепкого кофе в прикуску с плиткой белого шоколада. Обычно шоколад немного снимал нервозность. Сегодня все было иначе. Что же могло случиться с Демьяном? Эта мысль не давала покоя Маше. Она знала точно, что если бы он хотел ее видеть или мог, то давно бы приехал, а тут... Мария отправилась навстречу значительно раньше назначенного времени. Она рисковала нарваться на самца-оборотня, но луна пошла на убыль, и ей оставалось надеяться, что мужчины вняли вчерашнему предупреждению отца. Дуб с двумя дуплами был хорошо известен всем в округе. Огромное вековое дерево, сумевшее пережить долгие годы войны. Детвора любила собираться и играть вокруг него. Кто был росточком поменьше, даже умудрялись залезть в одно из дупл. Погода испортилась, заморосил мелкий дождь. Мария поежилась. Ни одно, так другое. Она посмотрела на часы. Десять-пятнадцать. Скоро должна приехать Мира. Время тянулось бесконечно. Маша никогда не любила ждать. Она начала ходить туда-сюда по периметру небольшой полянки, на которой рос дуб. Дождик продолжал моросить. Именно из-за него она не сразу почувствовала приближение другого человека и вздрогнула, когда услышала. — Привет, красотуля!